Рыжая таможница была совершенно права, когда настоятельно советовала нам странствовать по дорогам Куманского халифата только вместе с караваном халифа. Она ничуть не преувеличивала, обещая, что здесь к нашим услугам будут все удобства, доступные тому, кто решился отправиться в путь. Скорее уж преуменьшала, и я с удовольствием убедился в этом на собственной шкуре. Рогатые куфаги, чей вид поверг меня в панику при первом знакомстве, показали себя не только хорошими ходоками, но и редкостными умницами. Меня совершенно обезоружило робкое дружелюбие этих гигантов. В первый же вечер я кормил свою зверюгу медовыми коржиками. Куфа аппетитно похрустывал лакомством и охотно отзывался на добрую дюжину дурацких имён, которые я для него с энтузиазмом придумывал и тут же забывал. Дни сменяли друг друга самым приятным образом. Я не уставал поражаться внезапно обретённой способности наслаждаться жизнью, не взирая на бездню. Оказалось, что я могу часами неподвижно лежать на спине и пялиться в небо. которая по мере нашего продвижения вглубь материка приобретала всё более густой оранжевый оттенок. Время от времени я переворачивался на живот и переводил взгляд на изумительный ландшафт у андаркских степей, лазурные переливы высокой сочной травы, которую на ходу пощипывали наши куфаги, малочно-белая поверхность круглых валунов, куда больше похожих на авангардные садовые скульптуры, чем на обыкновенные камни, разбросанные по неухоженному телу планеты. Я сам себя не узнавал. Меня даже не тянуло поболтать ни с кофей не с теми, кто остался дома. Разумеется, иногда я все-таки давал себе труд послать зов Техи или коллегам, узнать, что у них творится и рассказать о себе, но мною руководило скорее чувство долга, чем желание вынырнуть из сладкого омута изумительной тишины, в котором внезапно увязла моя жизнь. Кофа тоже вовсю наслаждался процессом бытия. Время от времени до меня доносилось монотонное треньканье его шарманки. В кои-то веки кофе на музицирование никому не мешало жить — Разве что горемычному куфагу, у которого не было возможности протестовать. Каждый вечер мы с Кофей получали обещанную сказку на ночь. Гостеприимный предводитель нашего каравана, Хальфагул Шухшанабундул, честно держал своё слово. У его историй был такой же специфический сладковатый привкус, как у лучших блюд местной кухни: незнакомый, чарующий и в то же время немного нервирующий. Впрочем, через несколько дней я привык к тихому голосу старика, его неторопливой манере произносить слова и мягкому, чуть-чуть тягучему уандугскому говору. Я даже обогатил свою активную лексику доброй дюжиной местных фразеологических оборотов. Кофа отчаянно пытался с этим бороться, утверждал, будто въехав с таким жаргоном меня не пустят ни в один приличный дом. Не могу сказать, что ему удалось меня напугать, ни одного приличного дома, который следовало бы посетить, у меня на примете не было. Так или иначе, Но постепенно я перестал внимательно прислушиваться к ежевечерним выступлениям нашего проводника. На мой вкус, они были слишком уж однообразными, несмотря на всё своё экзотическое очарование. Но однажды вечером старик рассказал нам историю об одном вельможе, под чьим началом он когда-то служил в армии прежнего халифа. В те годы наш почтенный генерал был совсем молоденьким рядовым стражем границ. До сих пор не знаю, что заставило меня слушать его рассказ, открыв рот. Поначалу история приключения Вукушиха Махара не слишком отличалась от множества других историй, под которые я привык дремать по вечерам, удобно устроившись на своём уладасе. Наше путешествие уже приближалось к концу. В полдень Сэр Кофа как раз справлялся, когда мы прибудем в Кумон, и мы оба были потрясены до глубины души, услышав, что сие долгожданное событие случится не позже, чем спустя три рассвета. Может быть, именно поэтому я так внимательно слушал очередной рассказ нашего проводника. До меня вдруг дошло, что скоро его неторопливые монологи станут частью моего прошлого, как и многие другие чудесные вещи, которые были моими, но ушли. В те дни мне казалось навсегда. В любом случае, мне и в голову не приходило, что эта экзотическая, но незатейливая сага надолго возьмет меня в плен. «Повернет колесо судьбы», как сказал бы сэр Анчифа Мелефара. «Уж он-то знал, как это бывает». «Во времена халифа, ну-бы-либуне Цуан-Махифа жил в городе Кумони, один человек неприметный, не то холостяк, не то вдовец. Он жил одиноко в небольшом доме, в одном из тихих кварталов среди рощ, где благоухает дерево Маниова. Мужчина он был статный и телом дородный и себе на уме. Но о жизни имел суждение странное, а звали его... Во куших махаро, говорил старик. Подобное вступление неизменно предваряло любую его историю, даже когда он рассказывал о своих хороших приятелях. Очевидно, этого требовали какие-нибудь местные каноны устного творчества. Мызков и придали своим лицам страдальческое выражение и понимающе переглянулись. Старый Хальфагул тем временем невозмутимо продолжал своё повествование. Отец его, тринадцатый купец Хулбек, Чулавек Вишма пашценный мало что оставил сыну в наследство, поскольку покинул этот мир не в лучший для себя времена, ровно через полгода после того, как кумбийские пираты ограбили и потопили его караван из десяти кораблей с грузом букивы, следующий в страну Ташер. Кульбек вложил в это предприятие почти все свои сбережения и таким образом оказался разорен. сохранив только самую малость на достойные похороны ох уж эти укумбийские пираты как они любят отбирать букиви у частных купцов с напускной скорбью заметил кофа между прочим букиви это та самая пряность с счастливыми владельцами которые мы с тобой недавно стали тебе стыдно сармакс шёпотом спросил он а почему мне должно быть стыдно не забывайте кофа не я создавал этот прекрасный мир частью которого являются укумбийские пираты — Все равно тебе должно быть стыдно, — настаивал Кофа. — Не мешайте мне слушать, — потребовал я. Кофа так удивился, что действительно замолчал. Пахоронив отца, да примет его медоносная золотистая чаша урмаха, в укуших Махара поступил на службу в войско старого халифа. Но были Буни Цуан-Махиф и отца Цуанафи, и да прибудут они оба в согласии со своими тенями. 40 лет в куших махаро провёл в военных походах против врагов халифата и побывал во многих странах, среди которых попадались как чудесные и восхитительные во всех отношениях, так и весьма унылые и ничем не примечательные. Однако по морю он ездил лишь один раз, памятуя о злоключениях отцовых караванов. На этом месте Сырков основа ехидно на меня покосился. Я не выдержал и беззвучно рассмеялся, пряча лицо в ладонях. По истечении долгого срока в укушенных махара покрытых шрамами и дослужившейся до чина бугула, был назначен командиром валмохки. Каменной крепости на окраинах мира, в великой Красной пустыне, дабы блюсти непорочную свертлявой границы, оберегая её от злокозненных диких племён Энга, с которыми никогда нет ни мира, ни войны, а так сплошное недоразумение. Там он и провёл следующие 12 лет своей военной службы и совершил немало подвигов, молва, о которых дошла до золотых крыш Кумон. А днажде. В Алмохе приехал гонец из соседнего местечка и принёс весть о том, что напали звероликие энго, разграбили и сожгли город, и угнали множество человеков и скотинны. И что пошли они вдоль чертых миров прочь в свои земли зловонные. Именно зловонные, с восторгом уточнил я. Старик молча кивнул, откашлялся и продолжил: Тогда в кувших Махараджа велел двадцати самым лучшим воинам сесть на боевых куфагов в полном снаряжении. И ещё он дал каждому из них на спину по корзине, где лежал дымный камень. А что это такое? заинтересовался я. Это такая штука, которая очень сильно дымит, тоном университетского профессора объяснил Сыркова. «Мне пришлось довольствоваться этим туманным объяснением, поскольку господин Шухшина-Бундул явно не собирался сопровождать свой рассказ надлежащими пояснениями». «Остальных воинов он посадил на летающий пузырь Буурахри и наказал им следовать за отрядом в тени дымного облака таким образом, чтобы с земли их не было видно». Так они и сделали и были весьма довольны свершённой хитростью. И когда они настигли безумных хенга, те увидели только кучку воинов верхом на рунорогих куфагах и чёрное облако над ним. И тогда анги стали смеяться, как пустоголовые обезьяны бел, показывая пальцами на воина в халифа и говоря, что у тех от страха исходят газы, и что дескать потому над ними так черно и туча огромна. Хорошая версия, прыснул я. Кофа посмотрел на меня как на больного ребёнка и демонстративно отвернулся, словно хотел показать небу над нашими головами, что он со мной незнаком. Пока нго потишались и корчили рожи, продолжил старик. В укуших махара дунул в золотой шар буньёх, и раздался звук, и с неба посыпались воины. А что такое золотой шар буньёх? жалобно спросил я. Сырков обвиновато развёл руками. И вот этого мальчик я не знаю. А вы знаете, сер шухша? Это такая волшебная вещь из тех, что остались от древних владык Красной пустыни, важно пояснил тот. Я сам никогда не держал её в руках, поэтому не могу дать вам более точного ответа. Ладно, вздохнул я. Тогда рассказывайте дальше. Глупые англы ничего подобного не ожидали. И по сему, утратив всякое достоинство, обратились в бегство, побросав награбленное. Но воины халифа, во главе с вакушихом Махароном, настигали их и били безжалостно. Уж я-то знаю, я и сам был в этом сражении. А тех, кто бросал оружие, брали в плен и вязали их друг с другом. Знающие люди говорят, что один из Энга все-таки сумел скрыться, а звали его Коце, и говорят, что он был колдуном. Разумеется, а кем же еще? Неожиданно рассмеялся Кофа. Ох, могу себе представить, колдуна из народа Энга. Срам да и только. Потом Вукуших Махара приказал разбить лагерь, и его воины поставили огромные котлы и развели под ними огонь. Затем они освободили от пут каждого десятого из пленных и приказали им собирать трупы и бросать их в котлы и варить до готовности, а потом кормить этим варевом своих связанных соплеменников. А воины халифа готовили себе еду в других котлах, так как всем было ведомо, для чего всё это делается. Так продолжалось 7 дней, пока все трупы не были съедены, и решил Вукуших Махара, что это хорошо. Какой он, оказывается, милый человек, этот господин Вукуших Махара, саркастически сказал я. Вам так не кажется, Кофа? Не следует судить о людях, не зная условий их жизни, возразил мой спутник. На его месте Как поступил бы любой страж границ? Между прочим, эти грешные энга удовольствием питаются своими соплеменниками и без принуждения. Да? Значит, они тоже очень милые люди, усмехнулся я. Кстати, а в окрестностях не водятся эти самые энга? Ну что ты, успокоил меня Кофа. Мы же в 3 днях пути от Кумона, а не на окраинах мира. Тогда ладно. К тому времени вся люда еды раздулись, как курдыки свиньих умой. И кожа их от непомерного натяжения стала тонкой, как бумага. Тогда пленников привязали, бережно содрали с них кожу и погрузили её на повозки, чтобы отправить в город Гурхаба, что славится своими кожевенными мастерами. Какая практичность, едовито прокомментировал я. Но Шухшана Бундул воспринял моё заявление как самый настоящий комплимент. Он важно кивнул и продолжил: тем из Энга, что кормили своих товарищей и сами не раздулись, отрезали уши и отпустили их, чтобы пошли они в свои земли никчемные и поведали там о своем позоре. Я хотел прокомментировать и это сообщение, но потом решил, что лучше не выпендриваться. Если бы кто-то позволил себе роскошь столько раз перебить меня самого, я бы уже начал плеваться ядом, и никакие дыхательные упражнения не помогли бы». Оставалось только удивляться ангельскому терпению старого генерала. Уладив дела в Гурхабе, в окущих Махара вернулся на своё начальство, и о том было послано известие халифу, а люди, которых он избавил от тенга, работали на него 3 лунные, как то положено по закону куманского халифата. Хали уже нашёл сей случай призабавнил и наградил вукуши хамахара золотой поясной бляхой барсука. О, это редкое награды, то нам знатака заметил Сыркова. Шухшино Бундул важно кивнул и приступил к изложению следующей главы малоаппетитных похождений своего бывшего командира. А другой случай вышел во время большой войны с куними, когда войска куними вместе с большими ордами Энга и Чифлау, которые всегда рады услужить врагам халифата, отступили к стенам Балмухи. Они уже долго разбойничали на границе, время от времени проникая во владения халифа сквозь красные пески х мира. И однажды добрались до заставы, где начальствовал вокуших Махар. Но тот достойно подготовился к встрече врагов. Когда гонцы принесли весть о том, что подлые недруги уже близко, вокуших приказал снять тяжёлые створки ворот и заделать проёмы крепким камнем, чтобы казалось, что стена сплошная и без отверстий для выхода и входа. так и было сделано со всеми тремя воротами, что вели в твердыню Волмохки. И вот, войска неприятеля встали у крепости и окружили её кольцом. Военачальники куними сразу поняли, в чём тут дело, и вознегодовали. Но глупые дикари Энга и Чефлау были повержены в недоумение от того, что не смогли найти ворот на месте и разум их, и без того не слишком крепкий пошатнулся. И рассудок, в котором не было ни капли рассудительности, подернулся дымкой безумия. И стали они спорить с воинами-куними, говоря им, что крепость заколдована, и надо уходить отсюда поскорее. И тогда воины-куними стали поносить глупых варваров, и началась между ними перебранка, которая вскоре переросла в настоящее побоище. А вот это гениально, воскликнулся я. Грешные магистры, как мало надо людям, чтобы сойти с ума. Чуть-чуть изменить привычную картину мира и готово. Знахари из приюта безумных могут приступать к работе. Ты прав, мальчик, согласился Кофа, немного подумал и неожиданно добавил. Боюсь, ты сам не понимаешь, насколько ты прав. Вокуших Махара наблюдал за происходящим с крепостной стены, пребывая в состоянии сладостном после того, как вкусил Пепел. Продолжил шухшу на Бундул. Тут он сделал паузу, посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. Счастливы хотите вы знать, что такое Пепел, блистательный господин. Вам следует отправиться в лавку Хамидона сразу же по прибытии в Куман. Там вы сможете получить лучшее пепео, произрастающее под небесным ковром. В любом случае, у меня не хватит красноречия, чтобы описать вам, как чувствует себя человек, вкусивший это дивное лакомство. «Верю», — улыбнулся я, — «и не примену воспользоваться вашим советом. А что было дальше, сэр Шухша?» Даже дав шести темноты, выкусив Махара броник на место сражения, воспользовавшись подземным ходом, и с ним были его лучшие воины, но меня среди них в ту ночь не было, поскольку в то время я был очень молод для такого ответственного дела. И погнали они остатки неприятельского войска и рассеяли их по красным пескам хмиру. И то была великая хитрость и славная победа. А ведь этот парень, Вукуш их Махара, здорово похож на Одиссея, неожиданно подумал я. Хитраумный воин со всеми задатками классного мошенника, чьи многочисленные победы поначалу вызывают некоторое раздражение у читателя. Что ж, поглядим. По законам жанра ему предстоит долгое путешествие, из которого почти невозможно вернуться домой. Не прошло нескольких минут, и мне пришлось убедиться в собственной правоте. Может быть, согласно каким-то неизвестным мне законам природы, в каждом мире должен быть свой Одиссей и, соответственно, своя Одиссея. Как-то раз в укуш их Махара полез за какой-то надобностью влетающий пузырь в Бурахри, в то время, когда там никого не было. И тут пузырь унесло ветром и полетел он за горизонт над жгучими песками х мира. И случилось так: что Вукуших Махаро приказывал пузырю вернуться, а пузырь не повиновался его голосу, поскольку была в его устройстве какая-то неисправность. Долгое время Вукушиха Махаро никто не видел, и люди считали его погибшим. Но через много лет он вернулся. «Смотри-ка, и этот вернулся», — обрадовался я. «И этот?» Удивленно переспросил Кофа. «А кто еще вернулся-то?» «Не обращайте внимания. Это просто размышления вслух о законах жанра». Кофа покачал головой, но расспрашивать не стал. Оно и к лучшему. Шухша на бундул понемногу подбирался к финалу своей истории. Много дней и ночей в укусах махара насился над хмиро, и проплывали под ним разрушенные города и селения, чаще пустые, иногда населённые всякой нечистью, и там горели зловещие огни, в тусклом свете которых поганые совершали мерзкие обряды и придававали сёргиям. Полагаю, это были весьма зловещие места. У нашего Рапсода было столь виноватое лицо, словно именно на нем лежала ответственность за то, что такие зловещие места все еще встречаются в нашем прекрасном мире. Потом его пузырь Бурахри окончательно пришел в негодность и упал. И тогда... Вукуших попал в плен к маткарам, которые чуть было подло его не сожрали, но он перехитрил их. Увы, мне так и не довелось узнать каким образом и убежал. Днём он прятался, а по ночам лёгкой походкой дикого зверя брел через неприветливые земли, населённые демонами, дикарями и отшельниками. Много лет в куших Махаро блуждал по красной пустыне, пока не вернулся в Алмохе, и все были этому рады несказанно. Старик умолк и задумчиво уставился вдаль.